Тут, конечно, закрылась дверь, перерезав сноп света, и кидая обратно подъездную лестницу в совершенную пустоту, темноту, переступая смертный порог, так обратно кидаем мы тело в потемневшую и только что светом сиявшую бездну. Через секунду на улицу выскочил Николай Аполлонч. Из-под полы шинели у него болтался кусок красного шелка. Нос уткнув в Николаевку, Николай Аполлон Ч. Облеухов помчался по направлению к мосту. Петербург, Петербург. Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздную мозговую игрой. Ты — мучитель жесткосердный. Ты — непокойный призрак.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 обольщая тщетной надеждою, что тот край есть действительность и что он — воюющая бескрайность, которая выгоняет на Петербургскую улицу бледный дым облаков. Из островов тащатся непокойные тени. Так рой видений повторяется, отраженный проспектами, прогоняясь в проспектах, отраженных друг в друге, как зеркало в зеркале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 «О, зеленая, кишащая бациллами воды!» Примечание. Автобиографический мотив, порожденный отчаянием, которое было пережито осенью 1906 года после решительного объяснения с Блок. Сцена, едва не закончившаяся самоубийством, восстановлена по памяти в воспоминаниях. Что-то было октябрьское в хмурой квартире Александра Александровича. Впечатление это скользнуло, как сон, потому что меня охватило отчаяние. В пышных, неискренних выражениях Любовь Дмитриевна объяснила. Они пригласили меня для того лишь, чтобы твердо внушить мне уехать в Москву.